Глава 9. Прибытие катастрофы. Прошло пару месяцев. Маленькой страны в исторической Северной Америке не стало достаточно быстро. Несколько моих крупных армий взяли ее в кольцо и зачистили буквально за несколько дней. Ее лидера я постарался забыть, едва лишь вынул клинок вечной смерти из его сердца. Римляне также получили пощам. там высший совет моего гарема за них плотно взялся. На удивление спились Мари и Анюта, вместе они управляли армиями в центре земелистрических игроков. Что меня удивило, так это то, что у Анюты была уникальная способность выбирать удачливое направление для движения армии. То мои войска внезапно и очень вовремя выйдут на перерез войскам противника, то неожиданно и незаметно окажутся в незащищенном вражеском тылу, то случайно выйдут из планируемого врагом тактического окружения, но оно и понятно, учитывая, из какого она клана, я старался близко к ней не подходить, но и держать ее в безопасности. В целом, в фашистской Германии было сконцентрировано сейчас большинство моих свободных войск. Намного меньше действовало против римлян. Однако и там, и там, моим людям удалось захватить около половины территорий. Наглые американцы и европейцы, видя неизбежное поражение Гитлера, под шумок хотели оттяпать себе часть территорий. Сначала я сделал три предупреждения – После третьего китайского предупреждения я собрал несколько корпусов своих армий в центральном районе, добавил к ним недавно набранных новобранцев, а также свою элиту ССЗ и нанес США и ЕС несколько болезненных поражений. Возмущение, что неудивительно со стороны современных западных стран было выше крыши, я их просто игнорировал. Американцы, аккумулировав свои силы, смогли отбиться от атаки русских императоров, царей и князей и выгнали их со своей территории, но обратное вторжение не удалось. Европейцы же тем временем, как и несколько сотен лет назад, атаковали исторические африканские и ближневосточные страны и имели большие успехи, поэтому они внешне повозмущались, но конкретных шагов против меня не предприняли». Все их ресурсы были заняты. Неудачливые американцы остались без цели для атаки. Но еще более неудачливыми оказались современные индийцы. Пока не собирали большие армии против меня, в тылу у них, наплевал на ранние договоренности, со своими современниками высадились исторические ЕС и США. И у них действительно не было выбора – Исторические КНР и СССР активно воевали на территории современных МГ. Если их соперники не будут двигаться вперед, то они неизбежно отстанут. Хороших отношений с ФЗ у исторических западников не было, поэтому пришлось напасть на современную Индию, пока та находилась в ослабленном состоянии. Но хуже всего было японским конгломератом. Когда начался хаос, никому уже не было дела до Японии. А после того, как я начал нанимать за хорошие суммы ЭРОС большое количество молодых японских игроков для сражения с историческими МГ, японские корпорации и вовсе пришли в отчаяние. Японцы очень любят стабильность и сильные компании. Вначале все были уверены, что у меня случились большие проблемы, однако стало быстро понятно, что проблемы произошли у моих противников. Казалось, весь мир был против меня, но я успешно справлялся, контратаковал и наступал. Естественно, японцы дураками не были, всем хотелось больше заработать, тем более на земле был единственный банк, который постоянно и без задержек обменивал Эрос на обычные деньги. В большинстве современных регионов были мои обменные пункты, а если японец работал в моей армии, он получал эрос стабильно и много, а обмен был моментальный, даже кредит можно было получить. Поставив общественное мнение на свою сторону, я нивелировал возможность нападения Японии в реале, поэтому без озрений совести решил захватить почти все их регионы. В Монтании уже выселись три небоскреба. Район начал обретать те черты, которые я примерно себе представлял. Несколькими хитрыми схемами мне удалось вывести все свои деньги из-под влияния маркиза Стилсона и герцогства. Теперь заказы на строительство поступали в складчину и оплачивались заранее. Это было даже выгоднее, чем прямо продавать стали другие материалы. В смету также входил бетон и стекло, которые стоили мне сущие копейки. В принципе, сталь мне также задешево доставалась, буквально за еду. Другие страны также заинтересовались этим типом домов, но рабочих бригад у меня было мало. Кто первый успел, тот и съел. Поэтому местные нувариши старались заплатить мне заранее. Караван же продолжал двигаться и собирать вокруг себя все новых и новых разумных – Мне казалось, что я раскрутил какой-то грандиозный маховик, который в будущем может изменить многое на КВВ. Но в данном случае получилось так, что я уже оседлал тигра. Слезу я с него или нет, не имеет значения. Еще и обидеться могут. Как оказалось, Трон прекрасно выполнял свои функции в лежачем положении. Я был одновременно и обрадованный, и огорчен, Когда обнаружил эту фичу, обрадован тем, что теперь мог спокойно устроиться, лежа на высокой спинке, а огорчён тем, что столько времени не догадывался об этом. И вот в один прекрасный день, когда я мирно посапывал на троне, ноги я закинул на сиденье, под головой у меня были колени Мао Цань, которая в этот момент читала книгу На данный момент она не хотела ничем заниматься и нести за что-нибудь ответственность, она просто хотела отойти от пережитого, поэтому взяла на себя обязанность сопровождать меня и ухаживать за мной. Но внезапно я был разбужен шокирующим сообщением от МЗ, его видели не только игроки, но и местные государственники. «Внимание, земляне! Ваш мир скоро будет подвергнут влиянию катастрофы. Запущен глобальный ивент «Катастрофа». Цель ивента – очистить планету от любых проявлений катастрофы. Награда. Эрос – опыт и очки духа в зависимости от вклада. Возможны дополнительные бонусы. Штраф за невыполнение». Все текущие миссии и ивенты будут отменены. Игровые деревни перестанут производить жителей и потеряют часть бонусов. Скорость роста растений и животных замедлится до нормальной. Современные игроки потеряют возможность возвращаться на планету. Защита погоды и рельефа местности территорий землян на континенте Вечной Войны будет отменена. «Возможны иные непредсказуемые потери. Время прибытия катастрофы — два часа. Срок ивента — тридцать дней». «Что за...» В этот раз кнут и пряник были несоизмеримы. Морковка сзади была размером с гору, С другой стороны, понятно, что КВВ – не благотворительная организация. Какой-то свой собственный гешефт от помощи нам вселенная КВВ получала, и эта прибыль точно была завязана на планету. Если с планетой что-то случится, у КВВ не будет никакого выхода, кроме как урезать бонусы землян до нуля. Это особенно проблематично для меня, ведь на Землю у меня завязана куча бизнес-сделок, — Минуточку. А что за катастрофа? Я достал из своей кладовой на эз информационный кристалл и обнаружил, что некоторое знание о катастрофе, которая ранее была заблокировано, сейчас можно было прочесть. И я был в совершенном недоумении, когда все это читал. Как оказалось, катастрофой для естественной разумной жизни было прибытие искусственной разумной жизни. роботов. МЗ перевел мне их силу как империя дроидов. С тех пор, как десятки тысяч лет назад континент вечной войны столкнулся с империей дроидов, они ведут непримиримую борьбу. Более того, империя дроидов настолько сильная и доминирующая, что она воюет сразу со многими духовными вселенными. Духовные вселенные могут только прятаться и избегать прямого столкновения. И духовные вселенные вынуждены постоянно наращивать силы, чтобы не быть обнаруженными и уничтоженными империей дроидов, поэтому они постоянно ищут планеты с естественной жизнью по всем вселенным, особенно с разумной естественной жизнью. Однако, это палка о двух концах. В то время как у КВВ есть гадатели, прорицатели и чтецы судьбы, У ИД есть квантовый суперкомпьютер на темной материи, имеющий такие же функции. Он бесконечно рассчитывает различные варианты событий и телодвижения врага, что позволяет ему предсказать будущее. Духовные вселенные имеют преимущество в поиске естественной жизни. У роботов нет и не может быть таких способностей к обнаружению духовной энергии и духовных источников. Но едва лишь только Духовная Вселенная обнаруживает новую планету с разумной жизнью, квантовый суперкомпьютер ИД просчитывает этот вариант и отправляет авангард для поиска планеты в примерном районе. Начинается гонка со временем. Это действительно страшный враг. Перемещаются роботы в гиперпространстве. Это особое пространство, которое соединено с различными вселенными множества физических вселенных, альтернативных вселенных и параллельных вселенных, находящихся в разных пространственно-временно-плоскостных координатах. В гиперпространстве нет понятия расстояния или скорость, оно одновременно и бесконечно большое и бесконечно малое. Есть только суперпозиция и время. Чем более точно известна суперпозиция той или иной координаты, тем быстрее можно до нее добраться. В теории можно переместиться мгновенно. Поэтому корабли роботов двигаются на связке сканер дальнего космоса плюс квантовый суперкомпьютер плюс гиперпрыжковый двигатель – Сначала сканер изучает какую-то определенную точку в космосе, затем квантовый компьютер рассчитывает суперпозицию этой пространственно-временной координаты в гиперпространстве, и после этого гипердрайв погружает корабль в гиперпространство, чтобы выйти в нужной точке через определенное время. Вместе с тем суперпозицию определенных координат центральный квантовый компьютер может получить иным способом, с помощью разгадывания потенциальных врагов. Из-за квантово-информационной запутанности империадроидов примерно знает всех разумных и все цивилизации, которые знают об ИД. Расчитывая их ходы и D, может получить примерное представление о суперпозиции, в которой находятся координаты той или иной цивилизации. Чем больше у разумного или цивилизации знаний об Иде, тем проще квантовому компьютеру рассчитать суперпозицию оппонента. Но также у естественной разумной жизни есть защита. Каждая живая планета и каждая духовная вселенная. имеют поле информационной стабильности вокруг себя. Чем сильнее это поле, тем сложнее вычислять суперпозицию планеты. Поэтому вблизи планет роботы не могут использовать гипердрайв, должны перемещаться на обычных реактивных или гравитационных двигателях. А у духовных вселенных настолько массивное поле информационной стабильности, что добраться до них роботы не могут. Еще и духовные вселенные не находятся в физической реальности, они все существуют в гиперпространстве, поэтому, как и гиперпространство, они и везде, и нигде одновременно. Это объясняет мою способность условно бесплатно что-то перемещать с СЗ на Землю или на КВВ, независимо от расстояния. В духовной вселенной технически нет расстояний. А все это деление на области и территории сделано, скорее всего, для развития разумной жизни на КВВ. Кроме того, жизнь течет и меняется. Каждый момент времени происходят тысячи ответвлений возможных вариантов событий. Невозможно просчитать суперпозицию раз и навсегда. И это на самом деле шанс для таких маленьких планет, как Земля, Когда прибывает авангард Империи дроидов, с собой они привозят квантовый позиционный экстрактор. Он рассчитывает суперпозицию координат планеты, на которой находится, и в режиме реального времени передает в главный компьютер. В зависимости от того, насколько точно экстрактор просчитал суперпозицию, определяется скорость, с которой прибудет подкрепление – между волнами нападений может быть от нескольких дней до нескольких месяцев. Чем быстрее будет уничтожен экстрактор и все солдаты авангарда, тем больше у планеты будет времени до следующей волны. А вот у естественной разумной жизни при содействии духовной вселенной и или родной планеты проблем с определением суперпозиции нет никаких. Сама Земля и КВВ – помогают мне перемещать предметы и людей между мирами мгновенно. Лишь только я прочитал эту информацию и мельком глянул на еще несколько моментов, информационный кристалл помутнел и отказывался выдавать новую информацию, а перед глазами всех людей появилось сообщение. «Внимание! Изменены начальные данные ивента. Прибытие катастрофы...» «Тридцать минут. Время ивента двадцать семь дней. Твою ж за ногу! Как может существовать настолько противный тип врагов? Чтобы с ними иметь дело, нужно изучить о них больше информации. Но чем больше информации о них ты изучаешь, тем быстрее они нападают на тебя. Лишь только я один прочитал информацию об империи дроидов и уже такие серьезные изменения». «Нет, я ни в коем случае не должен дать возможности правительствам и корпорациям изучать этих роботов и вообще никому и ничего не должен говорить». В этот момент люди по всему миру стали игроками, а в следующую секунду все те, кто был первого уровня, переместились на КВВ. Дети, старики, женщины, мужчины, больные и здоровые – все были перемещены – И еще на исторической стороне были воскрешены все жившие раньше на Земле люди, кроме тех, кого я упокоил клинком вечной смерти. По всей поверхности планеты появились тысяча порталов, которые расположились равномерной сеткой треугольников с расстоянием примерно в 767,5 километров между вершинами. На каждый мир исторических игроков и местных государственников, а также на современных тех и других было по 250 порталов соответственно. И я начал готовиться к сражению. Сегодня предстояло много дел. Сражения на Красной планете были постоянными, а элитные зерги приносили много токенов заслуг. Поэтому я смог купить навык «Боевой аватар» еще также Мирославе и Муркарине. Раньше Мурка не могла попасть на Землю. Теперь же «С помощью порталов это будет вполне реально. Нужно было только найти подходящий». Аналитический отдел КОСА и разведывательный отдел суда работали на износ, чтобы быстро составить примерную карту маршрутов между порталами. Особенно важно было знать, какие порталы располагаются на моих территориях и куда они ведут. Времени на подготовку было катастрофически мало. Вместе с тем, КВВ также дал мне плюшку – возможность строительства внутримировых порталов за токены заслуг. Кстати, все игроки второго и более высоких уровней остались на Земле для ее защиты, а так как подавляющее большинство лидеров корпораций и правительств без проблем смогли стать игроками еще давно и поднять себе несколько уровней, планета не погрузилась в совершенно полный хаос – Все службы сейчас работали совместно для преодоления кризиса, так как все слабые люди и новички были перенесены на КВВ, скорее всего они даже не смогут сыграть роль пушечного мяса в противостоянии с дроидами. Теперь они не могли вернуться на Землю никак, кроме как через порталы, но до тех еще нужно было добраться». Что интересно, порталы, которые стояли на воде со стороны КВВ, также располагались на водных артериях, а наземные, соответственно, с наземными. Ближайший к океании портал располагался всего в 120 километрах, но вел он к современным местным государственникам. К историческим местным государственникам, где у меня было больше всего территорий, вел портал в примерно 700 километрах от плавучего города – И он как раз и вел в один из моих регионов. Но 700 километров было слишком далеко. Да и враги под боком мне были неинтересны. Всего за десять минут было принято решение и собрано войско. Я раскошелился на транспортировку, и еще через пять минут целый корпус призывателей прибыл вплотную к порталу. Я предложил правителю, на чьей территории располагается портал, взять деньги, либо будет война. Но портал мой, а пока дожидался ответа, мы с Муркариной в образе боевого аватара встали за спину водного монстра, которого призвал один из моих людей, и на нем вплыли в портал и были перенесены на землю. Там нас уже ждал модернизированный Харьер, реактивный самолет вертикального взлета и посадки, который мне ранее удалось купить у разорившегося африканского наркобарона». Я поднял Мурку на руки и прыгнул вверх на крышу машины, которая зависла почти у самой воды. Затем мы влезли в кабину. По спецификации таких возможностей не было, но нанятые мной инженеры из России сделали отдельный люк специально на такой случай. М да, Харьер у меня вместо такси. А еще через 10 минут мы уже приземлились на высокой платформе, как раз в этот момент... Истекли тридцать минут, и мне стали докладывать, что в поясе астероидов появились какие-то объекты неправильных кубических форм и начали стремительно приближаться к Земле. И я перенес Фему Эль и Мирославу. Мы быстро переоделись, взяли в руки оружие и уставились в небо. Первая важная веха в дальнейшей судьбе человечества вот-вот произойдет».